Тут дверь столовой вновь отворилась, и в нее вступила небольшая процессия. Уильям, вцепившись в перила и выпучив глаза, следил за происходящим. Возглавлял процессию мужчина в годах и в клетчатом костюме с гвоздикой в петлице. При росте примерно в три фута шесть дюймов он держался с такой военной выправкой, что выглядел на все три фута семь дюймов. За ним вошел мужчина помоложе, в очках – и ростом около трех футов четырех дюймов. А за этими двумя следовали гуськом еще шестеро, все уменьшаясь и уменьшаясь в росте, так что последним в столовую вступил довольно корпулентный мужчина в твидовом костюме и шлепанцах, в котором набралось никак не больше двух футов восьми дюймов. Они расселись за столом. Рагу было разложено по тарелкам, и человек в твидовом костюме, с видимым вожделением, обозрев содержимое своей тарелки, снял шлепанцы, взял пальцами ног нож с вилкой и с аппетитом принялся за еду. Уильям Муллинар распустил дрожащий стон и, пошатываясь, побрел прочь. Черная минута для моего дяди Уильяма. Только-только он поздравил себя с тем, что благополучно перенес Последствия первого злоупотребления алкоголем после 29 лет полного воздержания. И вдруг такое неопровержимое доказательство, что он все еще пребывает в состоянии опьянения. Опьянение — такое слабое пресное слово. Он надрался, нализался, наклюкался, залил зенки, окосел, напился в лоск, а также в дребодан, дрезину и дымину. Разумеется, если бы во время своей прогулки он миновал вращающейся дверью Майка и сделал еще несколько шагов, то понял бы, что у зрелища, которое ему только что довелось наблюдать, было самое простое объяснение. Эти шаги привели бы его к сан-францискому Палас-Варьете и огромным афишам, объявлявшим, что на этой сцене выступают только две недели, «Лилипуты Линдли» — больше и лучше, чем когда-либо. Однако существование этих афиш осталось ему неведомым, и не будет преувеличением сказать, что душу Уильяма Мулинара пронзила безжалостная сталь. То, что его ноги временно развинтились в суставах, он перенес с мужеством. То, что в его голове жужжал пчелиный рой, избрав ее своим ульям, было неприятно, но терпимо. Однако то, что его мозг сорвался с катушек, и заставляет его галлюцинировать, решительно выходило за всякие рамки. Уильям всегда гордился остротой своего ума. На протяжении долгого плавания, пока Десмонд Франклин распространялся о случаях из своей жизни, представлявших его человеком действия, Уильям Муллинар утешался мыслью, что стоит ему захотеть, и по части умственных способностей он в любой момент уложит Франклина на обе лопатки а теперь он лишился даже этого преимущества перед своим соперником. Пусть Франклин последний меднолобый олух, но все же и его мозги не настолько ничтожны, чтобы ему вообразилось, будто он видит, как мужчина ростом 2 фута 8 дюймов ест рогу ногами. Эта жуткая бездна умственной деградации была уготована у Уильяму Муллинеру.